Глава 43. Британи. «Брит, пожалуйста, расскажи мне снова, почему мы забираем Алекса Фуэнтеса и везём его на Женевское озеро», — обращается Сьера ко мне. «Мама запретила мне видеться с ним вне школы, поэтому Женевское озеро — идеальное место, где я могу побыть с ним. Там никто нас не знает. Кроме нас. А я знаю, что вы не настучите на меня, да?» Я вижу, как Дуг закатывает глаза. «Эта поездка оказалась хорошей идеей». Выбраться на Женевское озеро на денёк и устроить двойное свидание точно будет весело. Ну, когда-то Сьерра и Дуг должны начать привыкать видеть нас вдвоём как пару. Пожалуйста, не напоминай мне об этом. Этот парень неудачник, Брит. Дук заезжает на школьную стоянку, где нас должен ждать Алекс. Она твоя лучшая подруга, Сьерра. Скажи хоть ты. Я пыталась, но ты же знаешь её, она упрямая. Я вздыхаю. Может, вы перестанете говорить обо мне так, словно меня здесь нет? Мне нравится Алекс. И я нравлюсь ему. Я хочу дать нам шанс. И что ты собираешься делать дальше? Будешь хранить ваши отношения в секрете всегда? Спрашивает Сьера. Слава богу, мы уже на парковке, и мне не придётся отвечать. Алекс сидит на тротуаре рядом со своим мотоциклом, вытянув перед собой длинные ноги. Я с тревогой прикусываю губу, когда распахиваю дверь на заднее сиденье. Когда он видит Дуга за рулём, и сидящую рядом с ним Сьеру, у него сжимается челюсть. Залезай, Алекс. Я отодвигаюсь. Он наклоняется к машине. Я не думаю, что это хорошая идея. Не говори ерунды. Дуг обещал себя хорошо вести. Правда, Дуг? Я жду от него ответа. Дуг неопределённо кивает. «Конечно», — монотонно говорит он. Любой другой парень уже бы ушёл, я уверена. Но Алекс садится рядом со мной. «Куда мы едем?» — спрашивает он. «На Женевское озеро», — говорю я. «Когда-нибудь бывал там раньше?» «Нет». «Это примерно в часе езды. У родителей Дуга там домик». Можно подумать, что мы в библиотеке, а не в машине. За время поездки никто не произносит ни слова. Когда Дук останавливается на заправке, Алекс уходит подальше и закуривает сигарету. Я вжимаюсь в кресло. Я не так представляла себе этот день. Сьера и Дук обычно вместе постоянно смеются, но сейчас здесь весело, как на похоронах. Может, ты хотя бы попытаешься завязать разговор? Прошу я лучшую подругу. Ты же можешь часами обсуждать, какую собаку поцеловать, но не можешь и слова вымолвить рядом с парнем, который мне нравится. Сьера поворачивается ко мне. «Прости, но просто... Брит, ты достойна лучшего?» «Намного лучшего». «Ты имеешь в виду Колина?» «Кого угодно!» — фыркает Сьера и отворачивается. Алекс садится в машину, и я слабо улыбаюсь. Когда он не улыбается в ответ, я беру его руку в свою. Он не сжимает мою руку в ответ, но и не убирает свою. Это хороший знак? Когда мы отъезжаем от заправки, Алекс неожиданно говорит. «У тебя проколота шина. Слышишь шум от левого заднего колеса?» Дуг пожимает плечами. Так уже месяц ничего страшного. Останови машину, я починю, заявляет Алекс. Если колесо сдуется на дороге, нам конец. Дук не хочет полагаться на оценку Алекса, но примерно через милю он не хотя останавливается на обочине. Дук Сьера указывает на книжный магазин для взрослых недалеко от нас. Ты знаешь, кто туда ходит? Сейчас, милая, я действительно занят, он поворачивается к Алексу. Ладно, чувак, почини машину. Алекс и Дук выходят. Прости, что наехала на тебя. «Извиняюсь я перед Сьерой. И ты меня прости». «Думаешь, Дук и Алекс начнут драться?» «Может быть. Нам лучше выйти отвлечь их». Алекс достаёт инструменты из багажника. Он поднял машину на домкрат и сейчас держит в руках монтировку. Дук упирает руки в боки и поигрывает желваками. «Томпсон, что с тобой?» — спрашивает Алекс. «Ты мне не нравишься, Фуэнтес». «Ты думаешь, я тебя люблю?» — парирует Алекс, опускается на колени рядом с колесом и затягивает гайки. «Я смотрю на Сьеру. Должны ли мы вмешиваться?» Та пожимает плечами. Я повторяю за ней. Не похоже, что они собираются драться. Пока. Рядом с нами, визжа тормозами, останавливается автомобиль. Внутри четыре латиноса. Два спереди и два сзади. Алекс занят, опускает домкрат и убирает его обратно в багажник. Поэтому игнорирует их появление. «Эй, мамаситы! Забейте на этих неудачников и поедем с нами. Мы отлично проведем время!» — кричит один из них через окно. «Отвали!» — ругается Дуг. Один из парней вываливается из машины и идет к Дугу. Сьера что-то кричит мне, но я не обращаю внимания. Вместо этого я смотрю, как Алекс снимает куртку и встаёт на пути этого парня. «Уйди с дороги», — приказывает парень. «Не унижайся, а не защищай этого белого мудака». Алекс стоит лицом к лицу с парнем, крепко сжимает в руке монтировку. «Если ты связываешься с белым мудаком, ты имеешь дело со мной. Это очень просто. Comprende, amigo. Примечание. Comprende, amigo. Понял, друг. Конец примечания. Ещё один парень выходит из машины. Мы сильно влипли. «Девушки, возьмите ключи и садитесь в машину», — командует Алекс. «Но...» — в его глазах я вижу смертельное спокойствие. «О, боже, он это серьёзно!» Дуг бросает Сьере ключи от его машины. «Теперь что? Мы должны сидеть в машине и смотреть, как они дерутся?» «Я никуда не пойду!» — заявляю я. «Я тоже поддерживает меня Сьера!» Третий парень из той машины высовывает голову из окна. «Олеха, это ты?» — Алекс расслабляется. Тини, какого чёрта ты делаешь с этими уродами?» Парень по имени Тини говорит что-то по-испански своим приятелям, и они садятся обратно в машину. Они, кажется, рады, что им не придётся драться с Алексом и Дугом. «Расскажу, как только ты объяснишь, что ты делаешь с кучей грингос», — подкалывает Тини. Примечание. Гринго. В Латинской Америке презрительное название не либо не португалоязычных, иностранцев, особенно американцев. Конец примечания. Алекс тихо смеётся. «Убирайся отсюда!» Когда мы возвращаемся в машину, Дуг говорит. «Спасибо, что прикрыл меня». Алекс бормочет. Не парься. Мы доезжаем до Женевского озера в тишине. Дук останавливается перед спортбаром, чтобы перекусить. Мы со Сьерой заказываем салаты, а Дук и Алекс выбирают бургеры. Пока мы ждём еду, все по-прежнему молчат. Я тыкаю Сьеру под столом. «Алекс!» — начинает она. «Ты смотрел что-нибудь интересное в последнее время?» «Не-а». «А подавал заявление в колледж?» Алекс качает головой. Удивительно, но Дук переводит разговор на себя. «Кто научил тебя разбираться в машинах?» Мой кузен, говорит Алекс. По выходным я зависал у него дома и смотрел, как он воскрешает машины. У отца в гараже стоит Volkswagen Carmen Chia 72 -го года. Примечание. Спортивный автомобиль Volkswagen Carmen Chia 1972 -го года выпуска. Конец примечания. Он думает, что машина волшебным образом заведётся. «А что с ней не так?» — спрашивает Алекс. Алекс внимательно слушает объяснение Дуга. Когда они начинают обсуждать плюсы и минусы покупки деталей для двигателя на eBay, Я успокаиваюсь и расслабляюсь. Прежнее напряжение, кажется, уходит. После обеда мы идём по главной улице. Алекс берёт мою руку, и я не могу представить какого-то более приятного занятия, чем эта прогулка. «О, открылась новая галерея!» Сьера указывает на другую сторону улицы. «Смотрите, там торжественное открытие. Пойдём?» «Круто!» — поддерживаю я. «Я подожду снаружи», — говорит Алекс, когда мы со Сьерой и Дугом переходим дорогу. «Я не любитель искусства». «Это неправда». Когда он поймёт, что не обязан соответствовать навязанному ему образу? Как только он попадёт внутрь, он поймёт, что в галерее ему будут так же рады, как в автомастерской. «Ну, пойдём!» — уговариваю я и тяну его за собой. Я внутренне улыбаюсь, когда мы заходим в галерею. В центре накрыт огромный стол. Около сорока людей ходят кругами и любуются произведениями искусства. Я осматриваю галерею, а Алекс обречённо плетётся рядом со мной. «Расслабься», — советую я ему. «Легко тебе говорить», — бормочет он в ответ.